Ученикам Иисуса относит Иосифа Варсаву, прозванного Юстус, Матфия, загадочную личность по имени Аристиопа, наконец, Иуду, сына Симона из города Кариота, который составлял исключение в этом сонме верных и приобрел столь ужасающую известность. По-видимому, он один не был галилейнином Город Кариот лежал на крайнем юге в колене Иудином, на расстоянии дня пути за Геброном. Мы уже видели, что семья Иисуса, в общем, благоволила мало к Нему, но Иаков и Иуда, его двоюродные братья по Марии Клеоповой, уже тогда были из числа его учеников, и сама Мария была среди спутниц, сопровождавших его на Голгофу. В это время его матери еще не видно около него. Лишь по смерти Иисуса Мария приобретает большое значение, и ученики стараются привлечь ее к себе. Лишь тогда и члены семьи основателя составили под именем братьев Господних влиятельную группу, долгое время стоявшую во главе Иерусалимской церкви и после разграбления города, нашедшую убежище в Ботанеи. Уже один факт близости к ним давал решительные преимущества, как и по смерти Магомета, жена и дочери пророка, при его жизни не имевшие никакого значения, стали большим авторитетом. В этом дружественном обществе у Иисуса были, по-видимому, свои предпочтения – свой, так сказать, более тесный кружок. Кажется, что оба сына Зевидеевы, Иаков и Иоанн, занимали первое место в этом небольшом советном сонме. Они были полны огня и страсти. Иисус остроумно называл их «сынами грома» за их крайнее рвение, которое часто прибегало бы к молнии, если бы она была в их власти. Особенно Иоанн, младший из братьев, был близок с Иисусом. Быть может, ученики, позднее сошедшиеся вокруг второго сына Зеведея, недостаточно скрывшие при написании своих воспоминаний интересы школы, несколько и преувеличили сердечное расположение, которое Иисус питал к нему. Но знаменательно то, что в синаптических Евангелиях Симон Бариона или Петр — Иаков, сын Зеведея и его брат Иоанн составляют род интимного кружка, к которому Иисус обращается в случаях, когда не доверяет уму и вере других. Кажется, впрочем, что все они втроем были общниками по рыболовству. К Петру Иисус питал глубокую привязанность. Характер Петра прямой, искренний, полный непосредственного порыва. Он нравился Иисусу, который порой улыбался его решительным выходкам. Мало склонный к мистицизму, Петр сообщал своему учителю свои греховные сомнения, свое негодование, свои чисто человеческие слабости, сообщал с честной откровенностью, напоминающей откровенность Жуанвиля по отношению к святому Людовику. Иисус выговаривал ему с дружеским чувством, полным доверия и уважения. Что до Иоанна, то в его юности, пылкости, в живом воображении было много обаятельного. Личность этого необыкновенного человека развилась лишь позже. Если не он автор странного Евангелия, носящего его имя и сохранившего столь драгоценные сведения, хотя во многих отношениях характера Иисуса понять там сложно, то, по крайней мере, возможно, что он дал к нему повод. Он привык в своих воспоминаниях с лихорадочным беспокойством восторженной души, мог преобразовать своего учителя в уверенности, что он его живописует, и таким образом дал повод искусным поддельщикам написать книгу, редакция которой возбуждает сомнения в ее добросовестности. В нарождающейся секте не было, собственно говоря, никакой иерархии. Все должны были называться братьями, и Иисус, безусловно, запретил титулы старшинства, как то «рабби», «учитель», «отец», ибо он один учитель и один отец Бог. Высший должен был быть слугой остальных. Между тем, Симон Бариона отличался между всеми сверстниками какой-то особой степенью значения. Иисус жил у него, учил в его лодке, и его дом был средоточием евангельской проповеди. В обществе на него смотрели, как на главу кружка, и к нему именно обращаются сборщики податей, чтобы он заплатил деньги, следуемые сообщины. Симон I признал Иисуса Мессией когда однажды в минуту непопулярности Иисус спросил своих учеников, «Не хотите ли и вы отойти от Меня?» Симон ответил, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иисус предоставлял ему в разных случаях некоторое первенство в своей церкви и толковал его сирийское прозвище «Кепха» – «Камень» – в том смысле, что он – краеугольный камень нового здания однажды, кажется, он даже обещает ему ключи царства небесного дарует право изрекать на земле решения, которые всегда будут утверждены навеки это первенство Петра несомненно вызвало некоторую ревность ревность разгоралась главным образом в виду будущего в виду царствия божьего где все ученики будут восседать на престолах, по правую и по левую сторону учителя, дабы судить двенадцать колен Израиля. Спрашивалось, кто же будет тогда всех ближе к сыну человеческому, как бы в качестве его сопричастника и помощника? Оба сына Заведеева стремились к этому почету. Озабоченные этой мыслью, Они прибегли к посредству своей матери Соломеи, которая однажды, отозвав Иисуса в сторону, стала ходатайствовать у него о двух почетных местах для своих сыновей. Иисус отстранил просьбу своим обычным принципом, что тот, кто возвышается, будет унижен, и Царство Небесное будет принадлежать малым сим. Это произвело некоторое впечатление в общине и возбудило против Иакова и Иоанна большое недовольство. То же соперничество проскальзывает в Евангелии, приписанном Иоанну. В нем предполагаемый повествователь беспрестанно заявляет, что он был любимым учеником, которому учитель, умирая, поручил свою мать, и в то же время старается поставить себя рядом с Симоном Петром, Иногда даже и впереди его во всех тех важных событиях, где более древние евангелисты умолчали о нем. Среди названных нами лиц, те, о которых до нас дошли некоторые сведения, занимались вначале, по-видимому, рыболовством. В стране, где нравы просты и каждый работал, эта профессия не представляла никакой унизительности. какую придали ей великолепные проповедники, чтобы ярче выделить чудесное происхождение христианства. Во всяком случае, ни один из учеников не принадлежал к высшим общественным классам. Только некий Леви, сын Алфея, и, может быть, апостол Матфей, были мытарями, но те, которым давалось это название в Иудее, не были главными откупщиками, людьми с высшим положением, Всегда римские всадники, которых в Риме называли публиканами. То были простые агенты главных откупщиков, чиновники низшего разряда, простые таможенные досмотрщики. Большой путь из Акры в Дамаск, одна из самых древних дорог в мире, которая пересекала Галилею, касаясь озера, сильно размножила там этот род служилых лиц. Пернауме, быть может, лежавшим на пути их было много. Никогда это занятие не вызывало сочувствия, у евреев оно слыло совсем преступным. Подать была новшеством у них и признаком подданства. Школа Иуда Гавлонита утверждала, что платить подать языческое дело, поэтому мытари были в презрении уревнителей закона. Их приобщали к убийцам, грабителям с большой дороги и людям позорной жизни. Евреи, поступавшие на эту должность, были отлучаемы и лишались права завещать. Их касса считалась проклятой, и казуисты воспрещали менять у них деньги. Эти несчастные люди, изгнанные из общества, вели знакомство только друг с другом. Иисус принял трапезу, которую предложил ему Леви. Тут было, по выражению того времени, много мытарей и много грешников. Это дало повод большому соблазну. В таких домах, пользовавшихся нехорошей славой, подвергались опасности встретить дурное общество. Мы часто видим, как мало заботясь о том, что он заденет предрассудки людей благомыслящих, он будет стараться поднять классы, унижаемые правоверными, подвергая себя таким образом резким упреком со стороны святош. Фарисейство ставило спасение в зависимость от соблюдения бесконечных обрядов и некоторой важной почтенности. Истинный моралист, провозгласивший, что Богу угодно лишь примота чувств, должен был быть принят с благословением теми душами, которых не извратила официальное лицемерие. Своими многочисленными победами Иисус был обязан частью бесконечному обаянию своей личности и слова. Проникновенное слово и взгляд западали в простодушную совесть, ожидавшую только момента пробуждения, создавали ему пламенного ученика. Иногда Иисус пользовался невинной хитростью, К которой впоследствии прибегала Жанна Д'Арк. Когда он хотел привлечь к себе кого-либо, он делал вид, что знает что-либо, лежавшее у него на душе, или напоминал ему обстоятельства, драгоценные его сердцу. Таким путем он тронул, говорят, Нафанаила, Петра и Самаритянку. Скрывая истинную причину своей силы, скорее своего превосходства над окружающим, удовлетворяя идеям того времени, которые были вместе с тем и его идеями, он не мешал верить, что откровение свыше раскрывало перед ним тайны и разверзало сердца. Все думали, что он живет в сферах, недосягаемых для остального человечества. Говорили, что он беседует на горах с Моисеем и Илией. Верили, что в его уединении ангелы сходили к нему, чтобы поклониться, и устанавливали сверхъестественную связь между ним и небом. Глава 10. Проповедь на озере. Таков был тот кружок, который стеснился вокруг Иисуса на берегах Тевериадского озера. Аристократия в нем представлена мытарем, и женою управителя, остальное общество состояло из рыбаков и простолюдинов. Их невежество было крайнее, недалекие умом они верили в привидения и духов. Ни один элемент эллинской культуры не проник в этот первый кружок верующих. Иудейское обучение было только недостаточное, зато сердце и доброе желание били через край. Чудный климат Галилеи превращал в беспрерывное очарование жизнь этих честных рыбаков. Они в самом деле стояли в преддверии Царствия Божия, простодушные, добрые, счастливые, сладко убаюкиваемые на волнах своего прелестного маленького моря, либо засыпали вечером на его берегах. Трудно представить себе то опьянение жизнью, которое протекает таким образом перед лицом неба, то тихое и вместе сильное пламя, которое зажигалось в душе от беспрерывного общения с природой, сновидения ночей, проведенных при мерцании звезд под куполом бесконечной глубокой лазури. В такую же ночь, прислонив голову к камню, Иаков прочел в звездах обет бесчисленного потомства, и увидел таинственную лестницу, по которой Элохим сходил на небо и спускался на землю. Во времена Иисуса небо еще не было закрыто, и земля не успела охладеть, облако еще не разверзалось под Сыном Человеческим, и ангелы взлетали и спускались над его головой. Всюду были видения Царствия Божьего, потому что человек носил их в своем сердце. Чистые и ясные очи этих простецов созерцали мир в его идеальном источнике, и мир раскрывал, быть может, свою тайну божественно ясному сознанию этих счастливых детей, которые чистотою своего сердца заслужили предстать со временем перед ликом Божьим. Иисус и его ученики жили почти всегда под открытым небом, То он садился в лодку и наставлял своих слушателей, теснившихся на берегу, то входил на горы, окружавшие озеро, где воздух так чистый, горизонт так светил. Верная толпа, веселая и беззаботная, шла за ним, собирая вдохновенные слова учителя в их первом цвете. Порой возникало наивное сомнение или добродушно-скептический вопрос — Иисус улыбкой или взглядом утешал возражение. На каждом шагу в плывущем облаке, в прорастающем семени, в желтеющем колосе, видели знамение приближавшегося царствия. Все мнили себя накануне дня, когда они узрят Бога и станут властелинами мира. Слезы переходили в радость, то было пришествие всеобщего утешения на землю.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 Бога узрят, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Проповедь его была тихая и кроткая, в ней отражались природа и благоухание полей. Он любил цветы и извлекал из них самые прелестные поучения, птицы небесные, море. Горы, детские игры проходили друг за другом в его поучениях. Его слог не знал греческих периодов, но своими оборотами подходил близко к еврейским параболистам и особенно к изречениям иудейских учеников, его современников, какие мы читаем в пирке Абот. Его толкования не были пространны и напоминали суры Корана. Будучи впоследствии сведены вместе, они составили те длинные беседы, которые записаны были Матфеем. Между этими различными отрывками не было никакой связи, но, в общем, они были проникнуты одним вдохновением, которое и придавало им единство. Особенно в притче Иисус был превосходен. Ничто в иудействе не давало ему образца для этого прелестного литературного рода. Он создал его. Правда, в буддийских писаниях можно найти притчи совершенно такого же настроения и склада, как евангельские, но трудно допустить, чтобы здесь сказалось буддийское влияние. Дух кротости и глубина чувств, одинаково одушевлявшие христианство в его зарождении, и буддизм, быть может, достаточно объясняют эти аналогии. Полное равнодушие ко всему внешнему и бесполезным излишеством в смысле обстановки и одежды, которые составляют необходимость для наших печальных стран, было последствием простой и тихой жизни, какую вели в Галилее. Холодный климат, обязывающий человека в К постоянной борьбе с природными условиями заставляет придавать большое значение стремлением к благосостоянию. Напротив, страны, не вызывающие многочисленных потребностей, всегда страны идеализма и поэзии. Мелочи жизни так ничтожны в сравнении с радостью самой жизни. Украшение дома было бы таким легкомыслием, стараются жить в заперти, возможно, меньше. Плотное и правильное питание неблагоприятных климатов было бы и тяжело, и неприятно. Что касается роскоши одежды, то как соперничать с той, которую Бог дал земле и птицам небесным? В таком климате труд кажется лишним. Что он принесет, не стоит того, во что он обойдется. Полевые звери одеты лучше самого богатого человека – А они ничего не делают. Это презрение, если оно вытекает не из лени, содействует душевному подъему. Оно вдохновляло Иисуса к прелестным притчам. «Не закрывайте в землю сокровищ», — говорили они, «где их истребляют черви и ржа, где их открывают и похищают воры, а соберите себе сокровища в небе, где нет ни черви, ни ржи, ни вора». «Где твое сокровище, там и сердце твое. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамону, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что... Всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствия Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Это чисто галилейское понятие возымело решительное влияние на судьбу зарождающейся секты. Счастливая община, надеясь на Небесного Отца во всем, что касалось удовлетворения ее нужд, полагала первым правилом считать житейские заботы злом, заглушающим в человеке всякий зародыш добра. Община ежедневно просила Бога о хлебе на завтрашний день. Зачем копить сокровища? Скоро наступит Царство Небесное. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню», — говорил Учитель. «Приготовляйте себе влагалища, не ветшающие, и сокровища, не Нагромождать сбережения для наследников, которых никогда не увидишь, что может быть безумнее? Иисус любил ставить в пример людского безумия случаи с человеком, который, расширив свои житницы и собрав добра на долгие годы, умер, не успев воспользоваться им. Разбой, сильно укоренившийся в Галилее, поддерживал этот взгляд. Бедняк, не терпящий от этого, мог смотреть на себя, как на любимца Божьего, тогда как богач, имущество которого было мало обеспечено, был на самом деле обездолен. В нашем обществе, покоящемся на весьма строгом понятии о собственности, положение бедняка ужасно. Ему в буквальном смысле нет места под солнцем. И цветы, и трава, и тень лишь для того, кто владеет землей. А на Востоке все это дары Божьи, не принадлежащие никому. Преимущества собственника незначительны. Природа отчизна для всех. Впрочем, Нарождающееся христианство только шло в том отношении по пути, намеченному еврейскими сектами, жившими отшельнической жизнью. Коммунистический принцип был душой этих сект – есеев и терапевтов, на которые смотрели косы и фарисеи, и саддукеи. Миссионизм, получивший у правоверных евреев чисто политический характер, становился у них совершенно социальным своей тихой, упорядоченной, созерцательной жизнью, предоставлявшей личности свою долю свободы, эти небольшие церковные общины, в которых видели, может быть, не совсем без основания, подражание неопифагорейским учреждениям, думали водворить на земле Царство Небесное. Утопия блаженной жизни, основанной на братстве людей и чистом культе истинного Бога, Занимала эти возвышенные души и вызывала со всех сторон начинания смелые и искренние, но без будущего. Иисус, сношение которого с ессеями очень трудно установить, в истории сходства не всегда предполагает связь, несомненно, имел с ними много родственного. В течение некоторого времени общность имущества была обязательна в этом новом обществе. Коростолюбие считалось смертным грехом. Надо заметить, что грех коростолюбия, к которому христианская нравственность была так строга, означало тогда простую привязанность к собственности. Чтобы стать достойным учеником Иисуса, первым условием было продать все свое имущество и раздать его стоимость нищим. Те, которые отступали перед этой крайностью, не принимались в общину. Иисус часто повторял, что тот, кто обрел Царствие Божие, должен купить его ценою всего своего имущества, и, поступив так, он еще будет в выгоде. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашел человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что он имеет, и покупает поле то, — говорил он. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что уимел, и купил ее. Увы, неудобства такого образа действий не замедлили сказаться. Понадобился казначей. На это место выбрали Иуду из Искариота. Справедливо или нет, но его обвинили в краже общественной кассы, и это накопило против него массу антипатий. Порою учитель, более сведущий в делах небесных, чем земных, преподавал политическую экономию еще более необычную. В одной странной притче одобряется управитель, который насчет своего хозяина свел дружбу с бедняками, чтобы они, в свою очередь, ввели его в Царство Небесное. Так как бедняки считались распорядителями в этом царстве, то, стало быть, они будут допускать туда лишь тех, кто подавал им. Догадливый человек, заботящийся о будущем, должен стараться задобрить их. «Слышали все это и фарисеи, — говорит евангелист, — которые были... Сребролюбивы, и они смеялись над ним. Слышали ли они и такую страшную притчу? Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в трупях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача и псы приходили лизать с его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. В ад, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме!»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 Впоследствии притча эта называлась притчей о злом богаче. Но она просто и ясна – притча о богаче. Он в аду, потому что богат, потому что не отдал своего имущества бедным, потому что ест хорошо, когда другие у дверей его едят плохо. Однажды, наконец, когда, не доходя до крайности, Иисус ставит обязательство продать имущество и раздать деньги бедным лишь как совет для человека, желающего быть совершенным, он все кончает грозным заявлением. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Удивительно глубокое чувство владеет во всем этом Иисусом, как и толпою веселых детей, сопровождавших Его, и он стал навеки творцом душевного мира и великим утешителем жизни. Освобождая человека от того, что он называл мирской суетой, Иисус мог бы дойти до крайностей и нарушить существенные устои человеческого общества, но он положил основу тому вечному спиритуализму, который на протяжении веков наполнял радостью сердца в этой ее доле слез. Он совершенно ясно видел, что невнимание человека, недостаток в нем философии и нравственности чаще всего являются результатом развлечений, которым он отдается, и осаждающих его забот, которые цивилизация умножает безмерно. Таким образом, Евангелие было высшим целителем печалей обыденной жизни, постоянным «горе имеем сердце», могучим отвлечением от жалких земных забот, кротким призывом, напоминающим слова, которые Иисус шепнул Марфе. «Марфа, Марфа, печешься о многом, единое же есть на потребу». Благодаря Иисусу самое тусклое существование, всего более поглощенное печальными и унизительными обязанностями, получило просвет к небу. В наших деловых цивилизациях воспоминание о свободной жизни в Галилее было как бы благоуханием другого мира, росой Гермона, которая помешала черствости и пошлости окончательно овладеть Божьей Нивой. Глава 11. Царствие Божие, понятое как наступление царствия бедных. Этими правилами, годными для страны, где жизнь питалась воздухом и светом, этим кротким коммунизмом толпы детей божьих, живших доверчиво на лоне своего отца, могла удовлетвориться секта названных людей, убежденная, что утопия эта может ежеминутно осуществиться. Понятно, что такие принципы не могли связать общественное целое. И в самом деле, Иисус быстро понял, что официальный мир совсем не поддается его царству, и он решился с удивительной смелостью оставить в стороне мир жестоких сердец и узких предрассудков. Он пошел к простецам. Предстоит большая смена расы. Царствие Божие уготовано, первое – для детей и тех, кто им подобен. Второе. Для отверженных на этом свете жертв социальной спеси, которая отталкивает доброго, но смиренного человека. Третье. Для еретиков, схизматиков, мытарей, самаритян, язычников, Тира и Сидона. Одна энергичная притча поясняла это воззвание к народу и узаконила его. Некий царь устроил брачный пир и послал своих рабов созвать званых. Каждый извиняется, иные обижают посланных. Тогда царь принимает решительные меры. Люди порядочные не захотели откликнуться на его зов. Пусть же это будут первые попавшиеся люди, которых соберут на дорогах и распутях. Бедники нищие, хромы, все равно, надо наполнить покой. И я клянусь вам, сказал царь, что никто из тех званных не вкусит от той трапезы. Чистейший эбионизм, то есть учение о том, что одни лишь бедные спасены, что приближается царство бедных. Вот что было учением Иисуса». «Горе вам, богатые!» — говорил он, — «ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас и возрыдаете. Когда делаешь обед или ужин, — говорил он еще, — не зови друзей твоих» ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, завинищих нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздается тебе в воскресенье праведных». Может быть, в том же смысле он часто повторял – будьте добрыми банкирами, то есть давайте хорошие вклады ради Царствия Божьего, отдавая ваше имущество бедным согласно старой пословице. Дать бедному – давать Богу. Это уже было, однако, чем-то новым. Самое восторженное демократическое движение, какое человечество сохранило в памяти, и единственное удавшееся, потому что оно одно удержалось в области чистой идеи, уже давно волновало еврейское племя. Мысль, что Бог, мститель за бедного и слабого против богатого и сильного, встречается на каждой странице ветхозаветных писаний. История Израиля тем отличается от всех других, что в ней народный дух первенствовал всего чаще. Пророки, настоящие трибуны и, можно сказать, самые смелые из трибунов – беспрерывно громили великих мира сего и установили тесную связь с одной стороны между словами «богач», «нечестивец», «насильник», «злой», а с другой со словами «бедный», «смиренный», «кроткий», «благочестивый». При селевкидах, когда почти вся аристократия стала вероотступной и перешла в эллинство, эта ассоциация идей еще более укрепилась. Книга Еноха содержит в себе еще более сильные, чем в Евангелии, проклятия против мира богатых и сильных. Роскошь представляется в ней преступлением. Сын Человеческий свергает в этом странном апокалипсисе царей и, оторвав их от их сладострастной жизни, ввергает в ад. Приобщение общении иудеи к мирской жизни – Недавние введение чисто светских начал роскоши и благосостояния вызывали бешеное противодействие в пользу патриархальной простоты. Горе вам презирающим хижины и наследие отцов ваших. Горе вам строящим дворцы потом других. Каждый камень и каждый кирпич из которых они сложены грех. Слово бедный стало синонимом святого, друга Господня. Это название любили давать друг другу галилейские ученики Иисуса. Оно было долго названием иудействующих христиан в Ботанеи и в Гаране, батареин и евреев, оставшихся верными как языку, так и первым проповедям Иисуса и хвалившихся тем, что среди них были потомки его родни. В конце II века на этих добрых сектантов, оставшихся вне Великого Течения, в котором увлечены были все остальные церкви, смотрят как на еретиков, и, чтобы объяснить их название, придумывают мнимого ересиарха Эбиона. Нетрудно видеть, что это преувеличенное предпочтение бедности не могло быть долговечным. Оно было одним из утопических элементов, всегда примешивающихся к великим созиданиям и неосуждаемых временем. Перенесенное в широкую среду человеческого общества, христианство должно было легко согласиться на принятие в свои недра и богатых, как и буддизм, вначале исключительно монашеский, стал считать в своей среде и мирян, лишь только умножались обращения, но печать происхождения останется навсегда. Хотя эбионизм быстро опередили и забыли, он оставил по себе во всей истории христианских учреждений закваску, которая не пропала. Собрание логии или изречений Иисуса сложилось или было, по крайней мере, пополнено в эбионистских церквах Батании. Бедность осталась идеалом, от которого истинные последователи Иисуса не отходили не владеть ничем – вот истинное евангельское состояние. Нищенство стало добродетелью, состоянием святости. Великое Умбрийское движение XIII века, которое из всех попыток религиозного создания наиболее походит на галилейское движение, всецело возникло во имя бедности. Франциск Осиский светский человек по своей изящной доброте и нежному сочувственному общению с мировой жизнью, всего более походивший на Иисуса, был бедняком. Нищенствующие ордены, бесчисленные коммунистические секты средних веков, леонские бедняки, беггарды, добрые люди, братчики, смиренные евангельские бедняки – Последователи вечного Евангелия считали себя учениками Иисуса и были ими в действительности. Но и на этот раз самые несбыточные мечты новой религии были плодотворны. Благочестивое нищенство, которое причиняет такое недовольство нашим административным и промышленным обществам, было когда-то под небом, которое с ним гармонировало, полное прелести, оно предоставило многим созерцательным и нежным душам единственное состояние, какое было им по сердцу. Сделать бедность предметом любви и желания, возвысить на пьедестал нищего и осветить рубище бедняка – это такой смелый переворот, который, может быть, не удовлетворит требованиям политической экономии но перед которым не может остаться равнодушным истинный моралист. Чтобы нести свое бремя, человечеству нужна вера, что оно не вполне вознаграждено своей платой. Самая великая услуга, которую ему можно оказать, это повторять ему часто, что оно живет не одним только хлебом. Как все великие люди, Иисус любил народ и чувствовал себя хорошо среди Него. По его понятию, Евангелие создано для бедных, им оно несет благую весть спасения. Все презираемые правоверными иудеями были его любимцами. Любовь к народу, жалость к его бессилию, самосознание народного вождя, чувствующего, что в нем живет дух народа и признающего себя его естественным истолкователем, Все это прорывается ежеминутно в его действиях и речах. Группа избранных представляла собой нечто очень смешанное, что крайне изумляло регористов. Она насчитывала в своей среде людей, которых не посетил бы уважавший себя иудей. Быть может, Иисус находил в этом обществе, стоявшем вне общепринятых правил, больше достоинства и сердца, чем среди педантической буржуазии, формальной и гордой своей показной нравственностью. Фарисеи, преувеличивая предписание Моисея, дошли до того, что считали себя оскверненными от соприкосновения с людьми менее строгими, чем они. Относительно трапез доходили почти до ребяческих различий индийских каст. Презирая эти жалкие заблуждения религиозного чувства, Иисус любил трапезовать у тех, кто являлся их жертвой. Можно было видеть рядом с ним людей, которых считали людьми дурной жизни. Правда, может быть, потому лишь, что они не разделяли смешных предрассудков лицемеров. Фарисеи и книжники вопили негодуя. «Смотрите», — говорили они, — «с какими людьми он делит трапезу». У Иисуса... Тогда находились меткие ответы, приводившие лицемеров в отчаяние. Нездоровые имеют нужду во враче. Или пастырь, потерявший одну из ста овец, оставит 99, чтобы пойти за пропавшую и найдя, несет ее на плечах с радостью. Или сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Или... Я пришел призвать не праведников, но грешников. Наконец, вот очаровательная притча о блудном сыне, где тому, кто пал, как бы предоставлено большее преимущество любви перед тем, кто всегда был праведен. Женщины, слабые или виновные, пораженные очарованием Иисуса, испытывая в первый раз обаятельное общение с добродетелью, свободно приближались к нему. Удивлялись, что он не отталкивал их. «О, — говорили пуритане, — этот человек не пророк, ибо если бы он им был, он заметил бы, что дотронувшаяся до него женщина — грешница». Иисус ответил притчей о взаимодавце, который... Простил своим должникам неравные долги и не побоялся предпочесть даже того, кому был прощен наибольший долг. Он ценил душевное состояние лишь в меру любви, которая примешивалась к нему. Женщины с сердцем полным слез, с чувством смирения, вызванным сознанием своих проступков, были ближе к его царствию чем те посредственные натуры, которым часто нельзя ставить в заслугу, что они не согрешили. С другой стороны, понятно, что эти ничтожные души, найдя в своем обращении к секте легкое средство для своего нравственного восстановления, страстно привязывались к нему. Он не только не стремился смягчить ропот, возбужденный его презрением тогдашних общественных предрассудков, но, казалось, он находил удовольствие возбуждать его. Никогда не высказывалось так откровенно пренебрежение к свету, а это и есть условие великих дел и великой оригинальности. Он прощал богачу лишь тогда, когда вследствие какого-нибудь предрассудка Общество смотрело на него косо. Он откровенно предпочитал людей сомнительной жизни, не пользовавшихся уважением правоверной знати. Мытери и блудницы», — говорил он, — «впереди вас идут в Царствие Божие». Пришел Иоанн, мытери и блудницы уверовали в него, а вы, несмотря на то, не обратились. Легко представить себе, каким жестоким должен был показаться людям степенным и строго нравственным по профессии, упрек в том, что они не последовали доброму примеру, который давали им женщины дурной жизни. У него не было ничего показного, ни внешне сурового. Он не избегал веселья и охотно посещал свадебные праздненства. Говорят, одно из его чудес было совершено для увеселения свадьбы в одном маленьком городке. На Востоке браки совершаются вечером. Всякий приходит своим светильником. Огни, мелькающие взад и вперед, производят очень приятное впечатление. Иисус любил это веселое, оживленное зрелище и извлекал из него притчи. Когда сравнивали такого рода поведение с жизнью Иоанна Крестителя, приходили в соблазн. Однажды, когда ученики Иоанна и фарисея постились, Иисуса спросили, почему ученики Иоанна и фарисеи постятся и молятся, а твои едят и пьют. «Оставьте их», — сказал Иисус. «Хотите ли вы заставить поститься сынов чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут паститься». Его тихая веселость постоянно выражалась в полных жизнеразмышлениях и милых шутках. «Кому уподобились люди этого поколения и с кем мне сравнить их? Оно подобно детям, сидящим на торжащих и говорящим своим товарищам «Вот мы поем, а вы не пляшете, вот мы плачем, а вы не рыдаете». Пришел Иоанн, не ест, не пьет, а вы говорите, он бесноватый. Пришел Сын Человеческий, живущий как все, а вы говорите, вот человек, который любит есть и пьет вино, друг мытарем и грешникам. И на этот раз оправдана мудрость делами его». Таким образом, среди беспрерывного праздненства Иисус странствовал по Галилее. Он ездил на муле, это животное с большими черными кроткими глазами под длинными ресницами, обычное средство передвижения на востоке, удобное и безопасное. Порой его ученики окружали Иисуса деревенским великолепием. Материалом служили их одежды, заменявшие ковры. Они клали их на мула который вез его, либо расстилали по земле, если он шел. Когда он приставал в каком-нибудь доме, то были радость и благословение. Он останавливался в поселках и в больших поместьях, где его встречали предупредительно и радушно. На востоке дом, где останавливается иностранец, становится тотчас же общественным местом, Туда собирается вся деревня, вторгаются дети, слуги гонят их, а они постоянно возвращаются. Иисус не терпел сурового обращения с его наивными слушателями. Он подзывал их к себе и обнимал. Одобренные таким приветом, матери приносили ему своих грудных детей, дабы он коснулся их. Женщины являлись, чтобы излить елей на его голову И благовония на его ноги. Порой ученики отталкивали их за надоедливость, но Иисус, любивший древние обычаи и все, что указывало на простоту сердца, исправлял зло, содеянное его слишком ревностными друзьями. Он покровительствовал тем, которые почитали его, оттого его обожали дети и женщины. Упрек в том, что он отчуждает от семьи эти нежные создания, которых так легко увлечь, был одним из тех упреков, с которыми всего чаще обращались к нему его враги. Зарождающаяся религия была таким образом во многих отношениях движением женщины-детей. Дети составляли вокруг Иисуса как бы юную стражу для водворения его чистого царства и устраивали ему Небольшие торжества, которые очень ему нравились. Они называли его «Сын Давидов», кричали Асанна «Ас и несли вокруг него пальмовые ветви. Может быть, как Савонарола, Иисус пользовался ими как средством религиозной миссии. Ему было по сердцу, когда эти юные апостолы, не возбуждавшие против него подозрений, шли впереди других, присвоение ему названия, которое он сам не осмелился бы принять. Он дозволял им это, и когда его спрашивали, слышал ли он, отвечал уклончиво, что хвала, исходящая из юных уст, всего приятнее Богу. Иисус не пропускал ни одного случая, чтобы не повторить, что дети существа священные, что им принадлежит Царствие Божие, что надо стать младенцем, чтобы вступить в него, что принимать его следует, как принимает ребенок, что Отец Небесный скрывает свои тайны от мудрецов и открывает их детям. Представление об его учениках почти сливается в нем с представлением о детях. Когда однажды между учениками произошла одна из тех ссор о преимуществе, какие случались нередко, И Иисус, взяв ребенка, поставил его между ними и сказал «Вот наибольший, кто умолится, как это дитя, тот и больший в Царстве Небесном». И в самом деле божественная непосредственность, наивная обворожительность веселья овладевали тогда землей. Все веровали ежеминутно, что заря столь желанного царства займется». Все видели себя восседающими на престоле рядом с учителем, распределяли между собой места, старались учитывать дни. Это называлось «благой вестью». Само учение не нашло иного названия. Древнее слово «парадис», которое еврейский язык, как и всевосточный, заимствовал у персов, и которое обозначало в начале парки царей Ахименидов, Это слово выражало общую грезу – очаровательный сад, где продолжалась бы вечно та блаженная жизнь, которую жили здесь. Долго ли длилось это опьянение, остается неизвестным. Пока длилось это волшебное видение, времени не измеряли, как не меряют сновидений. Время остановилось. Неделя была, что столетие. Но сновидение, длилось ли оно годы или месяцы, было так прекрасно, что человечество жило им с тех пор, и мы еще утешаемся, дыша его уже ослабевшим ароматом. Никогда еще такая радость не поднимала человеческой груди. На один миг в самом мощном усилии, какое когда-либо сделало человечество, чтобы вознестись над своей планетой, Оно забыло свинцовую тяжесть, которая привязывает его к земле и все скорби земной жизни. Счастлив, кто мог видеть своими глазами это божественное зарождение и разделить хотя бы на один день эту бесподобную мечту. «Но счастливее тот, — сказал бы нам Иисус, — кто, отрешившись от всякой иллюзии, воспроизвел бы в самом себе божественное видение и без грез милленаризма, без воображаемого рая, без небесных знамений, прямотою воли и поэзии души, сумел бы вновь создать в своем сердце истинное Царствие Божие. Глава 12. Послание Иоанна из темницы к Иисусу. Смерть Иоанна отношение его школы к школе Иисуса. Пока веселая Галилея чествовала праздненствами пришествия возлюбленного, опечаленный Иоанн изнывал в ожидании и желаниях в тюрьме Махеру. Слухи об успехах юного учителя, виденного им в своей школе несколько месяцев тому назад, дошли до него Говорили, что Мессия, возвещенный пророками, тот, кто должен был восстановить царство Израиля, явился и ознаменовал свое присутствие в Галилее чудесными делами. Иоанн пожелал осведомиться о правдивости этих слухов, и так как он свободно обращался со своими учениками, он избрал двух, чтобы послать их к Иисусу в Галилею. Ученики нашли Иисуса наверху Его славы. Их поразило царившее вокруг Него праздничное настроение. Привыкшие к постам и неустанной молитве, к жизни, отданной духовным стремлением, они удивились, очутившись в среде полной веселья и привета. Они сообщили Иисусу о цели своего посланничества. «Ты ли тот, кто предстоял явиться, или нам ожидать другого?» И Иисус, уже с тех пор не колебавшись относительно своей роли Мессии, перечислил им дела, долженствовавшие ознаменовать наступление Царства Божие, исцеление больных, благая весть о близком спасении, возвещенная бедным. Он совершал все эти дела. «Итак, блажен тот, кто не усомнится во мне», — прибавил он. Неизвестно, застал ли этот ответ Иоанна в живых и какое впечатление он произвел на сурового аскета.